Глава 56. Склонив голову, вошел Фабий в огромное помещение Базилики Юлия. н е белизна мрамора на 60 могучих арках, расположенных двумя рядами, ни море света через окна, вливавшиеся внутрь, не лишили ее строгости и холодной деловитости. Вчера биржа, «Сегодня зал суда». ф а б и на мгновение поднял глаза от пола, выложенного мелкой мозаикой, в эту ввысь, а потом смотрел только прямо перед собой. Зал был полон неподвижных белых ток, восседавших в мраморных креслах. Он не различал лиц. Его провели между кресел на место для обвиняемых. Два стражника с мечами в руках встали за его спиной. Кто-то подошел и снял с него кандалы. Он огляделся. Около него сидело несколько присяжных судей. За ними сенаторы и шеренги претерианцев. Галерея верхней части базилики была пуста. Римский народ, обычно присутствовавший на судебных разбирательствах, сегодня не был допущен. У стола, напротив Фабия, сидело четверо. Председатель суда, консул Понтий, справа второй консул Клавдий, дядя императора, слева Луций Курион и п и с е ц Кресло рядом с Луцием, покрытое пурпурной накидкой, было пусто. Там, напротив меня, сядет Фаларит, объяснил себе Фабий. Два часа назад в его камеру в Мамертинской тюрьме вошел Сенека. Он советовал Фабию, как держаться перед судом. Сказал, что Луций Курион будет его обвинителем, а он, Сенека, защитником. Когда Фабий это услышал, он стал спокойнее. Один вопрос занимал его мысли – сколько лет продлится изгнание, этого ему наверняка не избежать. Он посмотрел на патрицианский профиль Луция, и губы его сжались. Сегодня могущественный Курион припомнит ему все его дерзкие выходки. К креслу для защитника подходил Сенека, сгорбившийся, кашляющий. Волосы прядями спадали ему на лоб и виски. Несмотря на несколько полноватую фигуру, лицо его было худым и изможденным, с резкими складками около губ. Глаза лихорадочно светились. Фабий посмотрел на него с благодарностью. «Мне повезло, что меня будет защищать Сенека». «Нет человека», которого ему не удалось бы выручить. «С ним тебе не справиться». Он снова посмотрел на л у ц и я и з м е н н и к Руки короткие». «Сколько лет изгнания я получу?» Он поднял голову и начал считать квадраты в потолке. «Четыре, шесть, восемь, десять». Больше со своего места он не видел. «Десять?» У него выступил под на лбу 10 лет не в и д е т ь рим кверина повсюду пойдет за мной вместе нам будет легче играть я все равно не брошу но 10 лет зал шумел сенаторы развлекались а с палатина спускались императорские носилки плотно окруженные солдатами личной гвардии Большой форум был забит возбужденной толпой. Когда появились носилки императора, толпа умолкла. Леденящая тишина. Холод. Даже орделионы на этот раз не приветствовали императора. Ни одна рука не поднялась. Молчание. Через эту леденящую тишину плыли носилки, и император сжимал кулаки от нового оскорбления. Однако в базилике его встретил гром аплодисментов. Все встали, всячески проявляя свою безграничную преданность. Император шел медленно, очень медленно, желая продлить овации. Наконец сел. Херея встал за его креслом. Каллигула настороженно всматривался прищуренными глазами. Он трясся от гнева. «Посмотрите, как они меня горячо приветствуют, лицемеры, бросившие меня в трудную минуту и попрятавшиеся по норам, как кроты. Как они беззаботны, как весело выглядят, потому что на этот раз паршивый гистрион бил по мне, а не по ним. Их это развлекает, этих разбойников». Он посмотрел на актера. ф а б и из-под тишка разглядывал императора. Он видел бледное одутловатое лицо с валившимися глазами, и воспоминание дорисовало на нем судорогу сладострастия при виде истязуемого апеллеса. Фаларит. Хуже, чем фаларит. Долго ли еще римский народ? Председатель судебной комиссии, консул Понтий, приветствует императора, открывает судебное разбирательство по делу актера ф а б е Скавра, раба по происхождению, ныне римского гражданина. Глаза Фабия встретились с глазами Каллигулы. «Ни капли смирения нет во взгляде этого фигляра», – раздраженно подумал император. Неужели он так уверен в ораторских способностях Сенеки? «Он мог меня казнить и без шума», – размышлял Фабий. «Он это проделывал уже столько раз. Но, очевидно, он боится возмутить тех снаружи. Поэтому поставил меня перед судом. Даже сюда доносится приглушенный шум толпы с форума. Я не одинок. Там, перед базиликой...» Их теснят претерианцы. Там с ними Кверина, Кверина. Луций Курион читает о б в и н е н и е Пьеса о Фалариде – это прозрачная аллегория нападки на властелина, в к о т о р о й ф а б и Скавр оскорбил личность императора, возмутил против него народ, вызвал кровавые столкновения. Голос Луция крепнет. За оскорбление императора, ясной и целенаправленной аналогии с тираном Фаларидом, за возмущение народа, я требую для обвиняемого от имени Сената и римского народа высшей меры наказания. Фабий слышит страшные слова. Они приводят его в дрожь. но он с неодолимой верой пристально смотрит на Сенеку. Консул Понтии обращается к обвиняемому. у ф а б и с к а р ты слышал обвинение. Ты признаешь себя виновным?» «Нет», — ответил Фабий спокойно. На лицах полубогов в тогах промелькнула усмешка. «Знаем мы это». Перед судом все корчат из себя невинных младенцев. Наступил момент, когда обвиняемому задают вопросы. Начал сам Понтий. Почему ты, актер и автор мимов и фарсов, написал трагедию? Фабий смотрел мимо консула в высоту на бронзовое лицо богини Немезиды. Он думал о своем давнишнем сне – сыграть настоящую роль в трагедии. Рассмешить зрителей легко. Пробудить в них нечто большее, чем смех – это уже искусство. Рим присыщен наивными фарцами. Мне хотелось дать людям нечто иное, чем просто бездумная забава. Луций глазами приказал секретарю писать – Стиль скользил по восковой дощечке. Из рядов присяжных судей раздался голос. «Почему ты выбрал именно Фалорида?» «Почему?» «О боги, почему!» «Как я могу объяснить этим выскочкам, что вокруг меня ходят замученные угнетенные люди и сетуют?» «Где человечность, Фабий?» «Где справедливость?» и они не могут сказать в открытую, что их гнетет. А я могу. Почему я выбрал ф а л о р и д а Трагедия изображает сильные страсти. Этого хотят зрители. Этого они хотели всегда. Все это они переживают сами. Да-да-да, это так, заикнулся Клавдий и посмотрел, озираясь близорукими глазами и кивая. Уже Аристотель предпочитал Тра-трагедию. Луций вонзил свои бесцветные глаза в ф а б и к а к у ю страсть ты хотел изобразить в Фалариде?» Фабий смотрел в лицо богини, но видел и с т е з у е м о г о Пеллеса. «Здесь, немного влево, сидит его мучитель, Фаларид. Он не отважился посмотреть туда». Мороз пробирал его до костей. Он поборол себя. Страстная любовь, интриги – это сегодня уже не захватывает. Люди жаждут более жестоких зрелищ. В цирке и в театре. Жестокость, кровь. ф а л о р и т раскаленный бык, в котором людей сжигают живьем. Секретарь. склонившийся над высковыми дощечками, едва успевал, хотя писал скорописью. «Снова пьеса о тиране!» и – гневно выкрикнул из рядов присяжных авиола. Фабий и с к о с а посмотрел на Сенеку. Адвокат был погружен в свои заметки. «Пьес о тиранах много!» – говорил Фабий. «Они пользуются успехом. Приносят прибыль. а мне надо заботиться о своей труппе. Я должен обеспечить своим людям средства к существованию. Мы живем ради того, чтобы играть, но также играем для того, чтобы жить». Понтий бросил листивый взгляд в сторону Каллигулы. «Вы нуждаетесь? Тогда почему вы не обратились к нашему императору? Он милостивый и щедрый. Он расположен к актерам». У Фабия на лице задергался мускул. «С хищниками не договариваются, с ними борются». Он выпрямился. «Мы, благородный господин, не нищие. Мы честным трудом зарабатываем себе на жизнь». Каллигула нахмурился. «Так вот как эта сволочь объясняет мою щедрость. Он видит в этом подаяние, а не мое великодушие». Понтий заметил неудовольствие императора и заторопился. «Как же это случилось, что во время пьесы, которую ты выбрал только для того, чтобы заработать деньги, произошло открытое выступление против императора?» ф а б и ожидал этого вопроса. Он боялся его. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Я не знаю, господин». Я не отвечаю, что зрители приняли это иначе. Это не моя вина, ведь не могу же я совладать с такой толпой. Луций прервал его. Так ты утверждаешь, что твоя пьеса не была аллегорией? Что она не была преднамеренно направлена против нашего императора? Я настаиваю на этом. Голос Фабия слегка дрогнул. хотя он и старался быть твердым. Наступила тишина. Понтий посмотрел кругом. «Больше ни у кого нет вопросов к обвиняемому?» Тогда слово предоставляется защитнику. с ы н я к о встал, вежливо приветствовал императора и присяжных судей и начал. «Вы выслушали сообщение». согласно которому актер ф а б и Скавр обвиняется в том, что в преднамеренной аналогии с печально известным тираном Фаларидом он оскорбил нашего императора и восстановил против него народ римский. Выслушали вы и ответ обвиняемого, который это отрицает. Что ж, обратимся к фактам. Он повернулся к Луцию и попросил его, чтобы из текста пьесы о Фалариде, который лежал перед ним, он процитировал хотя бы одно из р е ч е н и е одно слово, в котором говорилось бы о благородном императоре, а не о тиране Фалариде. Сенаторы удивленно зашевелились. Странное начало для защиты. Сенека обычно не начинает с вопросов. Луций отвечал, «Конечно, речь идет о Фалариде. Но не слова, а само содержание и дух трагедии направлены против императора. Не слова, но их провокационный вызывающий тон призывал к тому, что смысл пьесы о древнем Аркаганте был п е р е н е с ё н на современный Рим, чтобы каждый зритель сравнивал любимого императора с проклятым тираном. Сенека нанес прямой удар по Луцию. «И ты, Луций Курион, ты тоже сравнивал императора с Фаларидом? Я лично никогда». Луций побледнел. к а л и г у л а обратил на него слезящиеся глаза. Сенаторы насторожились. «Я люблю императора больше своей жизни». заявил патетически Луций. И именно поэтому я с грустью следил, как пьесы и актеры изощренно высмеивали Гая Цезаря, говоря о Фалариде. Уже сначала у меня было подозрение, что автор пьесы написал заранее продуманную аллегорию. «Подозрение не является аргументом для суда», сказал Сенека строго. «В конце концов, Пьеса была разрешена цензурой без изменений. Почему же ты тогда подозревал автора пьесы в преступлении уже сначала, как ты говоришь? Почему ты был предубежден против него заранее? Римское право требует, чтобы присяжные выслушали объективное и документальное подтвержденное мнение, но не личные домыслы. Зал оживился, тоги зашевелились. Шепот. и Еще немного, и Сенека уничтожит Луция Куриона. У Луция было время прийти в себя после неожиданного выпада. Он высокомерно поднял голову. Я расскажу, как я пришел к своим домыслам, которые, по моему мнению, имеют цену убедительных аргументов. «За день до восшествия нашего любимого императора на трон я случайно встретился в храме Цереры с Фабием Скавром. Я предложил ему написать хвалебную пьесу о Гае Цезаре. А он, поэтому вы можете судить об его отношении к императору, грубо отказался. Ты признаешься в этом, Фабий Скавр?» И прежде чем Фабий успел ответить, Резко вмешался Сенека. У обвинителя есть свидетели этого разговора с обвиняемым в храме Цереры. «Может защитник доказать, что я лгу?» – разозлился Луций. Волнение охватило аудиторию. к а л и г у л а нервно постукивал сандалии по полу. Клавдий щурился на обвиняемого. «Свидетели этого должны быть». ф а б и сделал гордый жест. с и н е к е показалось, что он хочет признаться, и он быстро заметил. «Римское право – это прочная конструкция. Я констатирую, что до сих пор не встречался с тем, чтобы кто-то оперировал перед судом утверждением, свидетелем неподтвержденным, чтобы с нашим правом обращались «так», «так», он замолчал, подыскивая в напряженной паузе подходящее слово. Луций не смог овладеть собой и закричал «Как?». Сенека сказал твердо «Так своевольно». Сенаторы одобрительно закивали. Ученик проиграл сражение учителю. «Удивительно! Члены Сената...» которые, как частные лица, довольно своевольно обращались с параграфами в области прибыли и власти, не могли потерпеть этого перед судебной комиссией. В этот момент они были римлянами, защитниками римского права.